Глава 9. Фома. Огонь робко пробыт на вкос толстые и чуть сыроватые дрова, похрустывая золотистой корой и раздражённо сыплет искрами. Ненароком коснувшись смоляных капель. А Марк то и дело подбрасывает новые ветки. И Фома отворачивается, чтобы не видеть, как съёживаются длинные иглы. точно стремясь оттянуть неизбежное соприкосновение с пламенем. Всё равно не понимаю. Марк вытер пот. Перемудрил чего ты, генерал? Ты вот сам веришь в то, что говоришь? Да. Ну, Марк поскрёб бороду. А зачем? Ну что тебе с этой веры? И чего я? Да всем мы тут тратим время на эти собрания. Говоришь ты, конечно, красиво, да смысла в этом нету и доказательств никаких. Вера не нуждается в доказательствах. Фома чуть отодвинулся от разгорающегося костра. Ты веришь, а остальное приложится. Мне так когда-то говорили. И учили верить. Только этому нельзя научиться. И нельзя научить. Тогда зачем? Спроси Януша. Марк отвернулся. К генералу он не пойдет. Никто не осмелится задавать глупые вопросы Янушу. И уж тем паче сомневаться в разумности его решений. Если я уж сказал, что новому миру необходима новая вера, чистая, не искорёженная обманом и ритуалами старого, то все послушно будут делать вид, что верят. Глупость. Разве можно вот так в одночасье по чужому слову? Вот тому, что есть нечто из те пусто, верят. В то, что зима приближается, тоже верят. Равно как и в то, что многие эту зиму не переживут. Но это не вера, а понимание. Правда, несмотря на все понимание, никто не решается возражать Янушу. Люди с терпеливой обреченностью ждут чего-то. Быть может, это и есть истинная вера, когда наперекор здравому смыслу, по одному слову. И бог здесь совершенно ни при чем. У этих людей уже есть свой бог». свои собственные, с непонятного цвета глазами и тремя жёлтыми полосами на погонах. Всеведущий и всевидящий спасёт и выведет, как прежде. А что до сих пор не вывел, так из-за болезни. Вот выздоровеет и тот же всех спасёт. А пока выздоравливает, люди согласны послушать и Фому. Костёр разгорелся, разросся, запылал жаром. А Марк, отодвигаясь ещё дальше, проборчал: Нет. Ну не понимаю, зачем это надо. Хотя если генерал сказал, ему ж виднее. Валерик. Межсезонье спокойное время, тянется медленно, нудно. Заполненные тренировками дни и пустые вечера. Вечера Валерик не любил, потому как во-первых, скучно, во-вторых, появляются странные беспокойные мысли. Правильно с кем говорит? Чем думать, лучше выпить. Да вот беда. Пить Валерик не умеет. Он совершенно не чувствует вкуса, а напиваться ради того, чтобы напиться, Значит, проявить слабость. На слабость Валерик не имеет права. Пусть он больше не князь. Да и если разобраться, никогда им не был. Но титул – это еще не все. Кроме титула есть цель. Пусть далекая и почти нереальная, но ведь никто не обещал, что будет просто. И никто не предупреждал, что ему понравится. Не жить. Жизнь в казарме непривычна и неприятна. Ему понравилось убивать. Сам момент ослепляющей ярости. И кровь, запах которой он слышит. И радость. Чужая, но... Эй, столько думать вредно. С Ким был слегка пьян и весел. Впрочем, за этим весельем Валерику чудилась тоскливая обреченность человека, предчувствующего скорую смерть. Чем больше думаешь, тем погони жизнь. С Ким улегся поверх покрывала. «Молодых видел? Имперцы. Этих в первом же сезоне положат. Ну и хрен с ними. Не жалко». «Почему?» Валерик видел новеньких лишь мельком. «Крупные ребята. Правда, размер и вес еще не все. Хотя, конечно, странно. С кем? С его дружелюбием?» «И подобное высказывание. Потому что имперцы. Стукачи. В лицо улыбаются, а за спиной ты за языком следи, ладно?» Я предупредил. Хотя, Валка, ты у нас и без того парень не разговорчивый. Ну да, ну и к лучшему. Хлопнула дверь, нарочито громко, точно стремясь передать всё раздражение овошедшего. Встать. Яресный рёв горро ураганом прокатился по казарме. Припёрся, проборчал ским, сползая с кровати. Интересно, зачем? Глянь ты, сюда идёт. Надеюсь, я ничего такого не успел натворить. Гарро остановился перед Валериком и, ткнув толстым пальцем в грудь, рявкнул. «Тебя, урода Хилова, комрад Суфа видеть желает! Ну, чего стоишь? Бегом!» От обычного тычка, которым Гарро подкреплял приказы, Валерик увернулся. И спешил он не столько из желания угодить комраду Суфе, сколько потому, что предстоящая беседа обещала некое разнообразие. Ну и Гарро, конечно, злить не следовало. Рубиус. Дождь. Скользкий камень с четиница редкими клочками колючками белого лишайника. Капли скатываются в трещины, собираясь в тонкие нити, которые в свою очередь сплетались в серую неопрятную ткань ручьёв. Воды много, мешает. Ветер мокрым псом жмётся к ногам, не желая идти вперёд. Дождь смывает следы и растворяет запахи. Дождь помогает беглецу Но несмотря на помощь, шансов у того нет. Капли крови тают на камнях, сначала тёмно-багряные, чуть вытянутые, похожие на мелкие пшеничные зёрна, потом светло-розовые, бесформенные изуродованные влажной лапой ливня. Потом, потом остаётся лишь едва ощутимый запах. Человек бежит вперёд, падает, поднимается, расцарапывая ладони. И снова бежит, подгоняемый страхом и робкой надеждой на чудо. Чуда не будет. Робус старательно избавляется от посторонних мыслей. Но ну, какое ему дело до того, что думает и на что надеется беглец? Всего лишь человек, а людей много, и война идёт. Граница, заводы, беспокойный волчий перевал, за которым нужно постоянно наблюдать. Запах стал отчетливее. А капли крови на камнях менее размытыми. А вот длинный след в скользкой глине. Здесь он снова упал. Отпечаток руки. Да чего же маленькая? Неужели ребёнок? Девушка, хрупкая, словно сотканная из водяных нитей, грязная и испуганная. На мокрой рубашке жёлтая глина и размытая розовая кровь. А волосы светлые, почти белые. Его глаза тёмные, человеческие, но всё-таки Анки Гориснов вздохнул, а девушка, попятивши, тихо произнесла: "Не убивайте меня, пожалуйста". Наверное, если бы она завизжала, закричала или попыталась убежать, Рубиу было бы легче решиться. Но это тихое, почти утонувшее в шелесте дождя: "Не убивайте", разорвало те клочки души, которые ещё оставались. Почему она? Почему не мужчина, который хотя бы попытается отстоять жизнь? В бою убить легко, но не так. Какой из неё боец? Израненная ладонь зажимает ворот рубахи. Губы дрожат, а по щекам текут слёзы. Или это дождь? Просто дождь. Пожалуйста. Что ей ответить, что он не имеет права отступить? Что ее жизнь — это своеобразная цена? Каприз диктатора и вместе с тем призрачная надежда выжить для других людей, защищенных границей. Что даже если Рубиус отпустит ее, то она все равно умрет. Глупо. Нужно закончить дело. Чем дольше он стоит здесь, тем хуже делает и себе, и ей. Анки скулит. То ли от жалости, то ли от нетерпения. В эту минуту Рубиус ненавидит её и себя. У неё тонкая шея, которая ломается с неприятным хрустом, а глаза не чёрные, как он подумал в начале, тёмно-синие, с лиловым отливом. Мёртвая, она некрасива, похожа на мокрую грязную тряпку, которую противно взять в руки. И Анки, гневно хлопая крыльями, пытается сбросить со спины неприятную ношу. Анки не желает нести мертвеца. и Рубиусу приходится взять ее на руки. «Имя?» Он забыл спросить имя. «А может, и к лучшему?» Он не хочет ничего знать о той, из-за кого он окончательно перестал быть человеком. Но светлые волосы липнут к коже, а голова то и дело откидывается назад, обнажая беззащитное белое горло. Марок ждал во дворе. Со светлых волос и черной кожаной куртки Стекали целые ручьи воды, но диктатор улыбался. Точно всю жизнь мечтал стоять и мокнуть под дождём. Ветер раздражённо стряхнул с садника на залитый водой двор и умчался. "Долго ты, как получилось? Главное, что получилось", весело произнёс диктатор. Он подошёл сам и пощупав длинные волосы девушки заметил: "Надо же, почти как живая". Марк, коктем поддел века, и заглянув в мёртвой сине стеклянный глаз, удовлетворенно хмыкнул. Брезгливый ты, однако. Ну да как знаешь, в дом чернь не тащить, там и без этого грязи хватает. А что делать? Рубио совершенно не представлял, что с ней делать. И зачем он вообще нёс её сюда? Нужно было похоронить там, на краю обрыва. Или спуститься на дно пропасти, где шумной и яростно вгрызается в камень горная река, или подняться к ледникам. Там бы ей было хорошо: холод и покой, никаких дождей, снег и полупрозрачный тяжёлый лёд. Марок пожав плечами уходит, а дождь усиливается. Откуда на такой высоте взяться дождю? Но какая разница? Главное, что там выше дождя нет. там стеклянный мир, в котором найдётся место и для неё. О мытьбы и молитву прочесть. Слова Рубью вспомнит, но дело ведь не в словах, а в том, что он не имеет права читать молитву, как и вообще обращаться к богу. В груди пусто и холодно. С тобой всё в порядке? Карл вынырнул из мокрой темноты прямо перед Рубьюсом. На белой рубашке стремительно расползались серые пятна влаги. Значит, только что из замка вышел. Зачем? Твоя мать. Вот, значит, в чём дело. Следовало догадаться. Марок ничего просто так не делает. Как и ты. Рубиосу показалось, что слова утонули в дожде, но Карлу слышал и ответил: "Как и я. Давай её сюда. Зачем?" "За тем, что ты уже почти час здесь стоишь. Руки не затекли?" Карло осторожно взял девушку. А Рубиос понял, что не в состоянии разогнуть руки, потому что просто не чувствует их. Ну, пошли куда? Хранить. Здесь не так далеко кладбище есть. Заброшенное уже, но всё-таки лучше, чем ничего. Ты идти-то можешь? Идти, рубё смог. Не могилу копать. Сапёрная лопатка легко входила в податливую, размякшую от назойливой ласки дождя землю. Кладбище находилось рядом с деревней. Серые кресты, обглоданными каменными костями, торчали по наджухлой травой. Ни имён, ни дат, только вездесущая плесень и тонкие иглы ветки лишайника. Рубёс сам уложил девушку на дно могилы. Запаздало подумав, что нужно было взять из замка одеяло. Ей бы не так холодно было, а его куртка слишком короткая, чтобы укрыться целиком. Покойся с миром. Карл размашисто перекрестился, и странное дело, этот жест не выглядел фальшивым. Оставалось последнее засыпать могилу. Но стоило Рубиусу подумать, представить, как скользкие грязные комья земли навалятся на неё, залепят рот, забьются под веки, просочатся в ноздри. Иди-ка ты вон туда. Карл показал на валун, тёмной громадой застывший на самом краю кладбища. По получасам позже, вытерев лопату пучком короткой жёсткой травы, Карл присел рядом и тихо сказал: "Я в этом не участвовал". "Похоже, правда?" Рубиус не поверил, но сил на то, чтобы спорить, не оставалось. Сил вообще не было. Камень за спиной был, и дождь тоже. и мутная серо-желтая, пахнущая свежевскопанной землей кладбище. А сил не было. «Похоже. Больно?» «Ей?» «Наверное, нет. Я старался, чтобы не больно». «Молодец!» Карл вытащил из-за пояса плоскую флягу и отхлебнов предложил. «Будешь?» «Нет, спасибо. Со мной все в порядке». «Ну да, конечно. Знаешь...» Я после первого задания тоже говорил, что все в норме. Хотя нет, после задания я был доволен, почти счастлив. Послужил родине, принес пользу. Перестал ощущать себя лабораторной крысой и тварью, о которую каждый урод в погонах ноги может вытереть. Хорошие диверсанты многое могут себе позволить. Кроме совести. Небывалая роскошь, однако. А на самом деле задание не из сложных. проникнуть в зону, город не из закрытых. Охрана так себе. Самый подходящий объект для новичка. Дальше получить схему водоснабжения. Найти критические точки, вроде фильтров. Это очень остроумно, когда то, что должно защищать, начинает убивать. И всего-то надо, что несколько дополнительных деталей, вроде дополнительного слоя с генмодифицированными бактериями. И дальше что? Технически дальше эти самые бактерии попадают через водопровод в дома. Не во всех, конечно. Те, кто побогаче, используют специальные фильтры, но те, кто победнее, вынуждены кипятить воду. А генная модификация это тема хороша, что организм приобретает некоторые дополнительные возможности, вроде устойчивости к высоким температурам. Карл сделал большой глоток и, поставив флягу на траву, продолжил рассказ. Сами по себе бактерии не настолько опасны. Это своего рода носитель. Их функция доставить вирус, который переносится воздушно-капельным путём. Период в покоя 9 дней. Это значит, что на протяжении 9 дней люди живут, не понимая, что уже фактически мертвы. Ходят в магазин, на работу, встречаются с другими людьми, разносят вирус, а спустя 9 дней город начинает умирать. «Десять тысяч человек. Как тебе такая цифра? Дети, женщины, старики, инвалиды. Вирусу все равно. А меня и тех, кто эту пакость разрабатывал, наградили за хорошую работу. А я все думал тогда, кто же сошел с ума? Люди, мир или я? Это я к тому, что руками и глядя в глаза, убивать честнее». оннаван. Дверь привела в коридор, бесконечно длинный и бесконечно унылый, с соскими трубами люминесцентных ламп, заботливо забранных мелкой сеткой. Буры зелёными стенами, которые где-то вдалеке сужались, сливались друг с другом в тёмную точку и серым бетонным полом. Сыроватый, пропахший пылью и дезинфицирующим раствором воздух показался нестерпимо горячим. Хотя, если верить электротермометру, что висел тут же на стене, температура была стандартная — 21 градус по Цельсию. А ощущение, будто в кипяток с головой нырнуло. Кожа, как ежовая шкура, только иглами внутрь. На тыльной стороне левой руки расползается трещина, похожа на молнию, только меньше. Опускаюсь на пол, прямо у бура зеленой стены — И, свернувшись калачиком, закрываю глаза. Становится немного легче. И еще немного. И боль почти уходит. А я засыпаю, хотя знаю совершенно точно, спать нельзя. Не знаю, как долго я спала. Но, проснувшись, обнаружила, что ничего вокруг не изменилось. Тот же коридор, лампы, пол, плюс двадцать один по Цельсию. Только вот двери, в которую я вошла, больше нет. И боли тоже, и жажды. Может, я умерла? Но это место не похоже ни на рай, ни на ад. Или у Даури другое по смерти. Не знаю, как-то раньше не задумывалась. Я шла вперед, заглядывая во все двери, попадавшиеся на пути. Лаборатория. Еще одна. Пусто. Но пустота какая-то неправильная. Колба с эфиром под работающей вытяжкой. Ёмкость с агарогаром в стерилизаторе. Перемигивающиеся разноцветными огоньками приборы. Огрызок яблока в мусорном ведре и кружка с недопитым кофе на краю стола. В комнатах изредка попадались жилые комнаты. Такая же насторожённая гулкая пустота. Смятая бумажная салфетка у монитора. Одинокий носок, смятое покрывало и россыпь мелких чёрных пятен на наволочке. У кого-то ночью ушла кровь. Этого полупризрачного кого-то давно нет в живых. Я была уверена в этом. А комната живёт. Живёт, застряв во времени. На циферблате часов механических и электронных без 10 минут 12. Секунды летят Стрелки движутся, но остаются на месте. Страшно. Серая туба принтера, белый лист плост бумаги и ровные чётко пропечатанные буквы. Замок коменданту ВБ 13 Хелла с кортово ВК. Вот так. Выходит, я всё-таки попала туда, куда стремилась попасть. А дальше что? Коридоры, коридоры, коридоры. Ветвятся, поворачивают. вычленяя из себя другие коридоры, более узкие и более темные. Кровеносная система базы с широкими хорошо освещенными аортами и тесными узкими капиллярами-тупиками. Я уже была здесь или не была? Да чего же они похожи? А на стенах никаких обозначений. В этом чудится скрытый смысл и становится еще неуютнее. Но тепло и не больно. Почему мне не больно? На руках язвы, не понять, старые или новые, с белыми омертвевшими краями и тёмной серединой. Стоит прикоснуться, и тонкая корочка лопается, выпуская наружу капли бело-жёлтой крови, но всё равно не больно, хотя должно бы. Если бы не голод, я бы решила, что мертва. Очередной тупик, гладкая стена. тени в углах и неработающая лампа. Делать в тупике совершенно нечего. И я вернулась назад. Нужно идти, пока я окончательно не растворилась в этом продезинфицированном мире. "Здравствуй", раздался за спиной звонкий детский голосок. "А ты кто?" оборачиваюсь. Может быть, через чур поспешно. Автомат сам прыгает в руке, но увидев её, успокаиваюсь. "Девочка, Обыкновенная человеческая девочка, лет 6-7. Наивные голубые глаза, в которых ни тени страха. Пушистые волосы того неповторимого чистого золотого оттенка, который бывает лишь у детей. Белое кружевное платье и розовый бант. Бред. Откуда на потерянной базе взяться ребёнку? Но она стояла передо мной. Я чувствовала запах Молоко, какао и корица. Видела розовые в цвет банта носочки, беленькие сандалии и яркий резиновый мяч в руках. Ты кто? повторила вопрос дитя. Я Коннован. Это имя? Да. У каждой вещи есть имя, последовало глубокомысленное замечание. У меня тоже. Я Тора. Правда, ты со мной поиграешь? Во что? Играть с девочкой? Совершенно не хотелось. Не потому, что я не люблю детей, а потому, что готова спорить на собственные уши, что она такой же ребёнок, как и я человек. Тора. Тор совпадение или нет, это глупо. А во что ты хочешь? Тот, который до тебя выбрал плохую игру. И где он? Моя собеседница улыбнулась, и я окончательно уверилась в её нечеловеческой природе. Не знаю, как объяснить, но дети не могут так улыбаться. Давай поиграем в вопросы. Ловишь мячик и отвечаешь, бросаешь, задаёшь вопрос. Идёт? Идёт. Сине-жёлто-красный мяч прыгнул ко мне, а Тора задала вопрос. Зачем ты пришла? Ещё одну вещь. Тора кивнула. Похоже, мой ответ вполне удовлетворил её любопытство. А теперь что? Мяч в руках был нестерпимо горячим. Ладно, мы же играем по правилам и осторожно. Не хватало ещё покалечить ребёнка. Я бросила горячую игрушку. Кто ты? Я Тора. Это название. У каждой вещи есть название. Тора это имя. Ты же не вещь. Девочка задумалась. Потом, отрицательно мотнув головой, быстро бросила мяч мне. — Что ты ищешь? — Оружие. — Где ты живешь? — Здесь. — Как называется оружие, которое ты ищешь? — Молот Тора. — Где тот, кто приходил до меня? — Не знаю. Я сделала ему дверь. — А что ты будешь делать, когда найдешь? — Если найду, я скажу одному человеку, который послал меня сюда. — Кто еще живет на базе? — Здесь. переспросила Тора, прижимая мячик к груди. Больше никого. Мне надоела эта игра. Пошли пить чай. Чай? Нелепость ситуации приводила меня в состояние ступора. База, девочка, мячик, вопросы. В 5 часов вечера хорошие девочки пьют чай с вареньем. Ты же хорошая девочка, наверное. Тогда пойдём. Я приглашаю тебя в гости. Тора протянула ладошку. Теплая и совершенно обыкновенная ладошка совершенно обыкновенной человеческой девочки. Чуть влажная и слабая. «Только, Чур, идти не быстро. Я быстро не умею. Ты красивая. Я, наверное, тоже хочу быть такой. Но еще подумаю. Ты любишь чай? А варенье? А какое, вишневое или клубничное? Клубничное. Я тоже. Ты мне нравишься». И мы действительно пили чай с вареньем и свежими булочками. Разумом я понимала, что все происходящее было невозможно по определению. Но круглый столик на колесиках, фарфоровый чайник, фарфоровые чашки, фарфоровые блюдца, фарфоровая же ваза для варенья на длинной тонкой ножке и шоколадные конфеты «Мишка на севере» и «Тора». которая гармонично вписывалась в этот нелогичный фарфоровый мир. Ты болела, сказала Тора. И ещё болеешь? Тебе сделали больно? Почему? Самой бы хотелось знать. Ты была хорошей? Да. Но тебе всё равно сделали больно? Да. Мои вопросы тебя расстраивают? Ты не хочешь отвечать? Я раньше тоже не хотела разговаривать, потому что было больно. «Я была хорошей, но они все равно сделали больно». «Я все думаю, почему?» «Я не знаю ответа, и ты не знаешь». Тора вздохнула. «Будешь еще чай?» «Нет, спасибо». «Тебе не вкусно?» «Вкусно. Я просто больше не хочу». «А что хочешь?» «Поговорить». «Ладно, говори». Тора подбросила мячик вверх и счастливо засмеялась. «Со мною редко говорят». А ещё реже заходят в гости на чай. Хочешь, я покажу тебе мой дом? Хочу. Я начала привыкать к этому странному ребёнку, в котором на самом деле не было ничего детского, кроме внешности и запаха: какао, булочки и корицы. Пойдём. Эта экскурсия надолго запомнится мне. Длинные коридоры с невыразительными серо-зелёными стенами, Ослепительно яркие лампы, похожие на прилепленных к потолку личинок. Стерильные лаборатории с работающим вхолостую оборудованием. И стерильные же комнаты, в которых никто не жил. Но пыли не было. Скрипучая болезненная чистота, совершенно не подобающая живому месту. «А где все? Выключились», — ответила Тора. «Я не хотела. Я просто не знала, что их нельзя включить обратно». Это можно, а других нельзя. Под этим подразумевалось оборудование, которое потрескивало, попискивало, перемигивалось красно-зелёными огоньками диодов. Но делало это как-то тихо, словно опасаясь нарушить торжественную тишину, поселившуюся на затерянной базе. Теперь они лежат внизу. Пошли, я покажу. Тора потянула меня за собой, и я, поддавшись любопытству, пошла. Зря, конечно. Карл предупреждал, что чрезмерное любопытство вредит здоровью. В подвале было светло. Лампочки-личинки успешно справлялись с поставленной задачей. Но, честное слово, лучше бы без света, лучше бы не видеть. Тела, много тел, сотни две-три, может, больше. С порога всех не видно, но войти сюда меня не заставят. Выключились. Пожаловала Стора. Совсем умерли, совсем и всё. Весь персонал этой чёртовой базы, включая научных сотрудников, охрану, абобистов, интендантов, лаборантов и уборщиков, находился здесь. Тела были сложены аккуратно, совсем как дрова в поленнице у хорошего хозяина. Она их даже рассортировала по половому признаку и цвету кожи. Она их убила выключила. Я не хотела, Тора Магнола. Честное слово, не хотела. Я не знала, что они выключатся. А они сделали больно, очень сильно больно, и я плакала. А когда проснулась, то увидела, что они все выключились. Умерли, правильно? Органические существа умирают, а механические выключаются. А я? Я выключусь или умру? Умирать плохо. Действие невозвратно. Выключаться лучше. Но без внешнего воздействия включить нельзя. Ты сердишься? Сержусь на это странное существо, которое поселилось на базе и выглядело как ребёнок, которое размышляло как ребёнок, которое по сути являлось ребёнком. На детей не сердится. Тором просто не осознаёт того, что натворила. Да и не виновата она. Люди сами её разбудили, или правильнее сказать, включили. Я учусь, я думаю, когда-нибудь я научусь включать органических существ. Тогда будет весело. Представив себе подобное веселье, я содрогнулась. Тора, детка, послушай. Склад мёртвых тел за спиной вынуждал тщательно подбирать слова, а то ещё обидится и выключит не нароком. Нельзя этого делать. Почему? Потому что умершие должны оставаться умершими. Включать их назад плохо. Плохо? Не понимаю. Уходить нельзя. Здесь скучно. Вот смотри. Тёра подошла к одному из трупов, который не лежал, как все остальные, а сидел в кресле. Мундир с майорскими погонами, светлые, почти как у тёры волосы, и весьма симпатичное лицо. Удивительно спокойная, почти мирная. Тора дёрнула мертвеца за рукав и приказала: "Встань". И он встал, медленно, неуклюже, словно игрушка, управляемая не слишком умелым кукольником. "Но ведь встал же?" сядь. Мертвец опустился в кресло. "А больше он ничего не может", пожаловалась Тора. "А я хочу, чтобы он со мной играл и разговаривал. Раньше Он часто со мной разговаривал. «Раньше это когда?» «Давно, когда я еще не включилась». Тора, склонив голову на бок, мужским голосом произнесла. «Третья консоль. Увеличение мощности. Реакция нормальная. Добавляем, но медленно. Что показатели?» И сама себе ответила. «В норме. Кроме третьего. Скачет. Опасно добавлять». Второй голос был суетлив и нервозен. А первый, наоборот, деловит и собран. «Отклонения случайны. Изменения третьего порядка допустимы. Внутреннее сопротивление контроллера. Давай двойную». «И снова второй. Пульс учащается. Сто, сто двадцать, двести. Сердце не выдержит». «Выдержит. Эти твари крепче, чем кажутся. Вот, уже до ста пятидесяти упал. Еще пару минут продержится, а больше и не надо». И всё-таки я против использования живого существа для управления энергополем. Ненадёжно как-то. Пульс 100. Другого способа нет. Без сенсора система не работает. Пульс почти в норме, можно увеличивать. Жуткий диалог. Жуткое место. Тройную норма. Красная тревога, красная тревога. Завеждала Тора женским голосом, в котором проскальзывали истеричные нотки. Красная тревога. Прорыв периметра. Это мятеж. Несколько секунд молчания, которое нарушил первый голос. Ты, тварь, думаешь, тебе всё сойдёт с рук? Не приближайся. Назад я сказал, иначе я нажму. Назад. Вопли резанул по ушам, а тело с неприятным стуком упало на пол. Потом я совсем проснулась. Больно было. Я плакала, а всё равно было больно. Почему они любят делать больно? «Не знаю. Мне бы тоже хотелось получить ответ на этот вопрос. А еще выбраться отсюда. Желательно живой». «Наклонись!» — приказывает Тора. И я послушно наклоняюсь. Детские пальчики ощупывают шрамы и рубцы. Их прикосновение неприятно, но оттолкнуть руку Торы я не решаюсь. Она заботливо интересуется. «Болит, да?» «Болит. Но никто не пришел». и тоже плакала, но никто не пришёл. Да. Знаю, я слышала. Я спрятала солнце. Когда ты плакала, мне тоже было больно. Прости и спасибо. Говорю это совершенно искренне, потому что верю, что Тора помогла мне, что дождь её подарок, ведь на небе не было жёлтой звезды. Пожалуйста, отвечает она. Я не могу это исправить, потому что здесь ничего не происходит. А там, где происходит, я ничего не умею. Зато я умею строить двери. Торо улыбается и дёргает себя за косичку. Это просто. Смотри. Она, прикусив губу, пристально вглядывается в гладкую, выкрашенную буро-зелёной краской стену. И прямо на моих глазах на стене вырастает дверь. Самое обычное. Точная копия той, через которую мы прошли, спускаясь в подвал. Пойдём, говорит Тора и дёргает за рукав. Иду. Дверь открывается с раздражающим скрипом, а за ней белая строгая комната. Низкий столик и фарфоровые чашки. Ваза с вареньем и надкушенная булочка. Хочешь ещё чаю? Машинально киваю. Значит, все двери создавала Тора? Да. Говорит она, наливая в чашку кипяток. Фарфоровый чайник исходит паром, и Тора держит его на вытянутых руках. Ей тяжело. Ей не может быть тяжело, так как её не существует. Вернее, не существует Торы ребёнка, а кто же тогда? Машина, болезненная иллюзия, одна из тех, что видят перед смертью. Нет. То расставит чайник на стол, и белые завитки пары исчезают. Что? Нет. Я не иллюзия, а ты не умираешь. Слово она произнесла с явной неприязнью. Ты мысли читаешь? Мысли? Я просто слышу. Иногда так, как сейчас, иногда иначе. Ты тоже умеешь слушать, но в одну сторону, по ниточкам. Вот по этим Торина рука замирает в миллиметре от нити, связывающей меня с Рубиосом. Я не знаю, как такое возможно, ведь сама связь по определению бесплотна. Вернее, не то, чтобы бесплотна, но это чистой воды энергия. А как можно увидеть энергию? Но Тора видела, а я чувствовала, что стоит ей захотеть, и нить связи разорвётся. Точно так же, как рвётся самая обыкновенная нитка. Когда здесь? Тора всё-таки касается нити, и та отвечает на прикосновение болезненным звоном, от которого в моей голове вспыхивает огненный шар. Когда ты говоришь здесь? Да я слышу очень хорошо, как ни в чём не бывало продолжает Тора. Хорошо хоть руку убрала. Прихожу в себя медленно, а у чая появляется неприятный металлический привкус. Значит, ты слышишь? Она кивает, намазывая кусок булки вареньем. Тягучее, модно-розовое, оно капает на белоснежную скатерть, и Тора, поддев каплю пальцем, слизывает. Раньше не сразу слышала, потому что не было этого, как оно называется, связь. Смешно. Раньше была другая связь, теперь это. Тоже хорошо. Я и других слышу, таких как ты, и других похожих на тех Что внизу выключено, но только которые включены. Их много, и здесь, и там, где далеко. Есть место, откуда слышно. Но ты же не знаешь слов. Не знаю. Мне хорошо. Их плохо слушать. Тяжело. Хорошо, что они с другой стороны. Раньше я никого не пускала, но теперь, если немного, то можно. Тора вздыхает, и косички забавно вздрагивают. Я тоже вздрагиваю рефлекторно. Тот, который пришёл первым, был злой. Он предложил плохую игру. И всё-таки, что ты с ним сделала? Тора пожимает плечами, морщит нос. И слезов с пальцев розовые капельки варенья отвечает. Дверь в узле. Это тоже игра, но ему вряд ли понравится. Когда узел угадать сложно, слишком много места в одном связано. Я не понимаю. Глупая, упрекает Тора. Это совсем просто. Смотри сюда. Её пальчики скользят по воздуху, и тот покорно расцветает многомерной паутиной. Нити ядовито-жёлтые и агрессивно красные, благородно-синие и умиротворяюще зелёные. Нити толстые, как канаты, и тонкие, как настоящая паутина. Чем пристальнее я вглядываюсь, тем больше их становится. Когда дверь создаёшь, нужно слушать, куда она идёт. Здесь и здесь. Тон рылегонька касается толстых, похожих на золотые цепочки лучей. Легко, прямые. Видно, что дверь откроется на другом конце. Понимаешь? Да. А вот если здесь пальчик упирается в забавный клубок, из которого торчат разноцветные обрывки, тогда не угадаешь. В узлах они начинаются и заканчиваются. Может, здесь, может, в другом месте. Я пока не поняла, но я стараюсь. И что будет, если создать дверь в узле? Ну, она откроется в другом узле. Но где и когда он будет или был? Мне нравится на них смотреть. Правда красивые. Правда. Моргаю, и нити исчезают. Это хорошо. В центре разноцветной паутины я чувствовала себя весьма неуютно. Я думаю, что узлы, они все на рожу, а линей это здесь. Твою дверь я по линиям делала. Ты умница. Торок краснеет, но видно, что похвала ей нравится. К чёрту, машина она или нет, но она живая, настолько же живая, как и я. Не бойся. Она смотрит снизу вверх. Ты хорошая и красивая, даже теперь красивая. Всё-таки я, наверное, стану такой же. Но потом, со временем Хочешь, я научу тебя строить двери?